подруга на лице твоем подруга два точище жука начертили 102 круга цифру 7 и букву к над тобой проходят годы хладный рот позеленел лопнул глаз от злой погоды в ноздрях ветер зазвенел что в душе твоей творится я не знаю Только вдруг может с треском раствориться дум твоих большой сундук, и тогда понятен сразу будет всем твой сладкий сон, и твой дух, подобно газу, из груди умчится вон. Что ты ждешь? Планет смятенья? Или движение звездных толп? Или ждешь судеб сплетенья, оперши рукой на столб? Мы живем не полным ходом не считаем наших дней но минуты с каждым годом все становится видней и тогда настроив лиру и услыша лиры звон будем петь и будет миру наша песня точно сон и быстрей помчатся реки и с высоких берегов будешь ты поднявший реки бесконечный ряд веков наблюдать холодным оком Нашу славу каждый день, И на лбу твоем высоком Никогда не ляжет тень. 20-28 сентября 1933 года